Как счастлив был я сам, Когда скакал по Галилее Во главе повстанцев на своем коне стрела. О, моя сила! О, моя радость! О, моя молодость! И ведь я еще не стар! Теперь его отделяет от арки Только несколько шагов. Он уже видит на внутренних стенах Ненавистные изваяния, Оба прославленные барельефа, С одной стороны, взята из храма утварь очень высоко, с другой — тит на триумфальной колеснице. Уже за аркой открывается капиталийский храм на другом конце священной дороги, вновь воздвигнутый в честь Юпитера на деньги побежденных евреев. Рим торжествует победу над Иудеей. В это мгновение он замечает на трибуне перед узким зданием новой монеты, лицо своего сына Павла. Оно тут же исчезает в потоке других лиц, но Иосиф видел его вполне отчетливо, смогло белое, узкое, почти прозрачное и при этом искаженное ненавистью и презрением. Он видел и то, что род Павла против обыкновения широко открыт, Да, так и есть, его сын Павел кричит вместе с остальными. Нет, не то, что остальные. Они ликуют. О, ты, всеблагое, величайший император и бог Тит! Его же сын Павел, Иосиф знает это, наверное, кричит. Мой отец негодяй, мой отец пес. И его лицо искажено и ужасно. Иосиф стоит перед аркой. На мгновение крики кругом стихают. И процессия, и тысячи зрителей застыли в ожидании. Иосиф охватывает непреодолимое желание остановиться, повернуть обратно, ударить письменным прибором по отвратительной роже карлика. «Бог потребовал», — говорит в нем что-то в это бесконечно долгое мгновение — чтобы Авраам принес в жертву своего сына. Принести своего сына в жертву можно, но совершать такие поступки, чтобы лицо собственного сына исказилось, как исказилось лицо Павла, это превосходит человеческие силы. Этого нельзя требовать ни от одного отца. «Нет», — говорит что-то в нем, — «я этого не могу». все мое тело горит. Передо мной огонь, и за мною вода, и я больше не пойду вперед, я сейчас поверну обратно. Вздор! Откуда я знаю, что Павел кричал? Он кричал, потому что кричали все остальные, и каждое лицо искажается от крика. Я внушаю это себе, потому что ещё оправдание, потому что мне хочется повернуть обратно. Замечательно было бы повернуть обратно. Исцелением и прохладой было бы это. Сладостно и почетно было бы это. «Преступным неразумием было бы это», — резко отвечает он себе. «Нелегко быть разумным, и за это не получаешь награды. Но разум — первородный сын Божий, и я привержен ему». И вот, гражданин вселенной, Иосиф бен Маттафий, прозванный Иосифом Флавием, зная, что он навсегда растоптал уважение римлян и евреев и навсегда растоптал любовь своего сына Павла, взял свое сердце обеими руками, собрал всю свою волю и сделал последний шаг. Низко как того требовал обычай, склонил он покрытую голову, поднес руку к бородатому еврейскому рту, послал изображению обожествленного Тита воздушный поцелуй и прошел под сводами арки. Над ним и по обе стороны его были видны торжествующая богиня Рима, триумфальная колесница императора, опозоренные пленные евреи. А за ним шел карлик Селен и передразнивал каждое его движение. Здесь кончается второй из трех романов об историке Иосифе Флавии.